Глава восьмая После чудесного времени, проведенного в обществе хорошенькой женщины, серии возбуждающих застольных бесед и великолепного обеда, наступало законное время для неприятностей. Маленькая война всегда лучше большой. Но войл я об этом не сказал. Поразмышляв немного, я поинтересовался, что, собственно, происходит. Далт укрепился у западной границы Орден. Противостоящие ему войска Джулиана сильно растянуты. Бенедикт утверждает, что может смешать порядки Далта фланговым ударом но я запретила ему это делать. Не понимаю, почему. Погибнут люди. На войне всегда гибнут люди. Есть вещи, которых нельзя избежать. Мы можем прибегнуть к одному способу, суть которого я до конца не понимаю, но хочу понять. Прежде чем отдам приказ, после которого погибнет множество людей. Что это за способ? «Я пришла сюда, чтобы ответить на вызов Джулиана по карте», — сообщила Ваэл. Он только что провел переговоры с Далтом. «Далт якобы не ставит на этот раз своей целью уничтожение Амбера. Между тем его атака обернется для нас огромным людским и материальным уроном. Далт говорит, что предпочел бы уберечь и себя, и нас от ненужных потерь. За это. Он требует возвращения двух пленников — Ринальда и Джасры. «Вот как?» — произнес я. «Люка мы не сможем вернуть ему при всем желании, хотя бы потому, что его здесь нет». Джулиан это ему говорил. Далт весьма удивлен. Он был уверен, что Люк — наш пленник. «Мы не обязаны его информировать. Он достает нас уже много лет». «По-моему, у Бенедикта найдется достойный ответ». «Я не прошу у тебя совета», — отрезал Вайол. «Тысячи извинений», — поклонился я. «Я хотел сказать, что Далту не следует так зарываться. К тому же у него, честно говоря, немного шансов на успех». «Шансов у него нет вообще», — сказала Вайол. «Но если мы убьем его сейчас, то ничего не узнаем». А я хочу выяснить, что за всем этим кроется. Прикажите Бенедикту привести его.